глава 26 эльвира добрый день приветствует меня улыбчивая официантка когда я вхожу в светлый оформленный в бирюзовых тонах зал кафе лу уже ждет меня за угловым столиком с порога бросаюсь обнимать ее крепко крепко как же я по ней соскучилась мне приходится встречаться с сестренкой украдкой отец запретил нам видеться заявил ей что я дурно на нее повлияю Похоже, он окончательно вычеркнул меня как из семьи, так и из своей жизни. Деньги, потраченные на несостоявшуюся свадьбу, Арслан Булатов ему компенсировал, так что материальных претензий у отца быть не может. Он просто не желает больше меня знать, а потому требует, чтобы мама и Луиза тоже со мной не общались. Но с сестрой мы все-таки нашли возможность для встреч, а вот мама с ней все сложнее. Как не тяжело это признавать, она все еще на стороне отца. Все еще заглядывает ему в рот и считает, будто это в нас причина вспышек его гнева, а не в нем самом. Если бы мама тоже пошла к психологу, возможно, сумела бы со временем осознать свою неправоту. Но едва ли кто-то смог бы уговорить ее на такой шаг. Как ты? Спрашиваю я с тревогой, осматривая Луизу с головы до ног. Нет ли синяков на ее тонких, как веточки, руках? Не заплаканы ли глаза? Вроде бы все в порядке но сестричка все равно выглядит грустной. «Папа не обижает тебя?» «Нет, я его почти не вижу. Он все время на работе. Эли, когда ты вернешься? Мама по тебе тоже скучает, только ни за что ведь не признается». «Лу, наш отец...» «Выдыхаю я. Он не позволит мне вернуться. И я сама не смогу. Ничего уже не будет, как раньше». Но ты ведь знаешь, что надо делать, если он тебя ударит или толкнет. Сразу же звони мне, поняла? Не сможешь со своего телефона, возьми мамин или попроси у подруг. Только не молчи. Это ужасно, то, что мне приходится говорить о таких вещах с младшей сестрой. В ее жизни не должно быть подобных кошмаров. Только счастье, улыбки, беззаботная пора детства. Но иначе никак. Если уж я не могу забрать Луизу от родителей, то предупредить ее я просто обязана. С ней не должно произойти того же, что со мной. Она не станет молчать, прятать синяки и делать вид, будто с ней все в порядке, когда на самом деле это совсем не так». «Да, знаю», — кивает Лу, вытирая поступивший в уголках глаз слезинки. «Тебе хуже, когда ты с нами. Я не должна просить тебя вернуться». Моя храбрая сестренка. Я обнимаю ее снова, прижимаю к себе, чувствуя исходящий от нее запах ее любимых мятных конфет и детского клубничного блеска для губ. А затем заказываю для нас самые красивые сладости из меню и большой чайник фруктового чая. К счастью, сейчас я могу себе это позволить. За статью о персональной выставке Эрика и интервью, которое он все же согласился мне дать, частично приоткрыв завесу тайны, я получила премию. Вспомнив о художнике, тут же вспоминаю и его предложение. Такое внезапное, и чего скрывать? Соблазнительное. Я ведь и правда много лет мечтала о галерее, в которой могла бы все устроить по своему вкусу. Но самой мне на ее открытие не накопить, а наследство получать нет кого. А Эрик предложил мне заняться новой галереей наравне с ним, ее хозяином, сделать это место нашим совместным детищем. Звучит здорово. Но, увы, все совсем не так просто, как могло бы показаться. Галерея будет открыта не здесь, а в столице. Если я соглашусь и уеду туда, то уже не смогу так часто видеться с Луизой и буду все время беспокоиться, как она там. А еще сам Эрик. Будь его предложение всего лишь деловым или дружеским, это одно, но он хочет большего, что вполне ясно и откровенно дал мне понять своими словами и неожиданным поцелуем. А я совсем не уверена, что готова ему это дать. Потому что есть Дамир Булатов. Хоть и мы, и не вместе, как пара, его из моего сердца так запросто не стереть. Что бы ни случилось, он останется там навсегда. Вот если бы Дамир хоть раз дал мне понять, что тоже ко мне неравнодушен. Да, он очень мил, внимателен, мы часто встречаемся, но исключительно как друзья. А мне этого мало. Я собираю в копилке своей памяти все наши встречи, его слова, улыбки. Но как же мне хочется однажды попросить его не уходить, остаться со мной. И каждый раз страшно, что оттолкнет, отвергнет, уйдет навсегда. «Решено», — говорю себе я, ковыряя ложечкой пирожное тирамисо. «Наберусь смелости и поговорю с Булатовым. Расскажу ему о предложении Эрика и посоветуюсь, как мне быть». Он ведь опытнее, лучше меня разбирается в людях, да и в бизнесе тоже. Да, так и сделаю. Определившись с решением, я стараюсь пока больше не думать об этом и сосредотачиваю все свое внимание на Лу, которая громко щебечет, рассказывая о своих школьных подружках, мероприятиях и прочих заботах, которые так важны в ее годы. Жаль, что у нас с ней нет времени сходить в кино. Родители могут спохватиться, что дочь задерживается в любой момент. Но напоследок мы с ней делаем селфи на фоне украшенной ярким плакатом стены, и я даю сестренке обещание, что скоро мы с ней непременно увидимся снова. А после, проводив ее едва ли не до дома, проверяю телефон и нахожу в нем два пропущенных звонка. Один от Эрика, второй от Дамира Булатова. Дамир. Арслан был прав. Мне действительно стоило дать Эльвире время для того, чтобы она привыкла к тому, как резко и бесповоротно изменилась ее жизнь. И я так и сделал. Вот только заметив, что ее поведение стало каким-то странным, заподозрил, что тут вполне может быть замешан другой мужчина. У них тоже есть глаза, а Элли за этот месяц просто расцвела. Как будто возможность наконец-то почувствовать себя независимой от отца изменила ее не только внутренне, но и внешне. А у меня дыхание перехватывает, когда я ее вижу. А вот сделать первый шаг я пока так и не решился. Впервые в жизни робея перед девушкой, боясь нарушить, сломать то хрупкое доверие, которое между нами установилось. Однако Эльвира Багримова куда смелее, тверже и сильнее, чем может показаться. Это я знаю точно. Не побоялась же она первой вернуть кольцо, разорвав помолвку с моим братом. А еще поцеловала меня в кинотеатре. И явно приревновала, когда увидела в парке с той прилипалой. А это значит, что наши чувства взаимны, надо только дать им волю. Не позволю никому ее у меня отнять. Говорю я себе, набирая номер Элли. Клянусь, ни за что не позволю. Не бывать этому. Ну где же ты? Отвечай. Какое-то время абонент остается недоступен, заставляя меня мучиться от нетерпения. А затем мобильник разряжается громкой трелью. Эльвира сама мне перезванивает. Отвечаю с облегчением, слыша ее голос. «Извини, пропустила твои звонки», — произносит она. «Отключила звук на телефоне. Была в кафе с Луизой». «Как она?» — спрашиваю я. «Младшая сестра для моей Элли — это святое. Они очень друг к другу привязаны». «Хорошо». — отвечает Эльвира, но в ее голосе я слышу тоску. Не по прежней жизни под одной крышей с Артуром Багримовым, только по сестренке, с которой они оказались разлучены. — Ты можешь сейчас со мной увидеться? — Да, я тоже собиралась это предложить. Мне есть что тебе сказать, — добавляет она, и в ее голосе я слышу сомнения. Неприятное чувство царапает где-то внутри. — Тогда до встречи. Сажусь за руль и мчу к ней. Приходит мысль купить цветы, но, как на зло по дороге не попадается ни одного цветочного магазина, только маленький овощной рынок, не дарит же ей букет Петрушки. Хотя, возможно, Элли такое бы даже понравилось. Развеселила бы ее после встречи с сестрой, в очередной раз напомнившей о том, какой же все-таки урод их папаша. Нет, моя семья тоже далеко не идеальна. Достаточно вспомнить Делию, с которой мы в последнее время, разве что парой слов обменялись. А отец. Арслан рассказал мне о том, за что все эти годы так на него сердился, даже почти ненавидел. Как, собственно, и мою мать, которая для старшего сына Тахира Булатова была с трудом выносящей его мачехой. Эта напряженность чувствовалась всегда, но у нас хотя бы никто ни на кого руку не поднимал. А в семействе Багримовых с виду все было правильно и прилично. На самом же деле Эльвира столько лет провела в своем личном аду, из которого смогла вырваться только сейчас. И то не до конца. Мы встречаемся в небольшом сквере. Здесь уже ощущается близкая осень. В воздухе, в прохладной синеве неба, в кружащихся на ветру желтых листьях. Элли сидит на скамейке, у ее ног вертится чья-то веселая такса в ярко-красном ошейнике. А вот и хозяйка, школьница лет 12. Лу тоже мечтает о щенке, но отец никогда не разрешит. Вздыхает Эльвира, когда я приближаюсь, а девочка с собакой уходит вдоль аллеи, беззаботно шурша листьями. «А ты?» «Любопытствую я». «Я тоже мечтала». «Что ты хотела мне сказать?» «Задаю вопрос я. Наверное, надо было начать с другого, но мне не дает покоя мысль о том, какой отстранённой и задумчивой стала в последнее время Элли». Даже разговоры о передаче об искусстве, которая скоро откроется на нашем телеканале, больше не вызывают в ней прежнего энтузиазма. Вспоминая недавние слова Арслана, он очень сильно ошибся, не выслушав свою девушку, когда заподозрил ее в измене, даже не дав ей оправдаться. Я его ошибку не повторю. Я хочу знать, что на душе у Эльвиры, услышать правду от нее, а не додумывать ее самому. Пусть даже это окажется неприятная правда, все равно. Она делает глубокий вдох, и тут звонкая мелодия ее мобильного нарушает тишину. Эльвира, бросив взгляд на экран, чтобы увидеть имя позвонившего, сразу же отвечает. Ее лицо меняется так внезапно, что я пугаюсь, понимая, что что-то случилось еще до того, как она это произносит. «Дамир!» Элли разворачивается ко мне, хватает за руки. ее пальцы совсем холодные сжимая их в своих ладонях и прошу ее успокоиться, но безрезультатно. Она слишком заволнована. «Звонила Луиза. Мой отец. Его арестовали. Мама и Лу просто в ужасе, не знают, что делать. Я должна быть с ними. Поедем к ним. Пожалуйста, прямо сейчас», — умоляет Эльвира, и я решительно киваю в ответ, но сначала на несколько долгих мгновений заключаю ее в объятия, крепко прижимая к себе. В этом нет никакого сексуального подтекста, я просто хочу дать ей понять, что она не одна, что я рядом и всегда буду. Этим вечером, укладывая Гошку спать, я снова рассказываю о том, что ему предстоит уже завтра. Стараюсь говорить максимально понятным для ребенка языком, успокоить его и поддержать накануне пересадки. Также предупреждаю о том, что дальше будет непростое время, но мы справимся. Все вместе. И к тому времени, когда на свет появится младшая сестренка или братишка моего сына, он уже будет не в больнице и сможет встретить нового члена семьи. Правда? спрашивает Гошка, сон называя. Да, киваю я. А теперь закрывай глазки и спи. Мама посидит с тобой, добавляю, легко похлопывая его по руке. Сын погружается в сон быстро. Я же этой ночью... Едва ли смогу заснуть. Устало прислонившись к стене, ловлю себя на желании позвонить Арслану, услышать его голос, но не хочу сейчас его беспокоить. Ему тоже нужно как следует отдохнуть перед процедурой. На минуту задаюсь вопросом, а как бы складывалась наша жизнь, если бы тогда, пять лет назад, мы с Булатовым не расстались? Заболел бы Гошка, если бы в нашу с его отцом жизнь не вторглась разлука. Повредил ли моему сыну тот стресс, который я пережила, когда была беременна, им? А что насчет этого ребенка, которого я ношу сейчас? Ему ведь тоже наверняка не на пользу мои слезы и бессонные ночи, но что же мне делать, если я не смогу найти себе место от тревоги за Гошку? Сворачиваюсь калачиком на кровати, закрываю глаза и рисую перед внутренним взором картину, которую мне очень хочется когда-нибудь в будущем увидеть и в реальности светлую и безоблачную картину нашей жизни, в которой мой сын здоров и идёт в школу, а я провожаю его, держа на руках своего второго ребенка. Гошке скоро исполнится шесть лет, и до того дня, когда он станет первоклассником, остается не так уж много времени. Главное, чтобы болезнь оставила его. Все мои мысли и мольбы сейчас только об этом. Долгая ночь проходит. Забывшись сном только под утро, чувствую себя совершенно разбитой, но стараюсь не подавать вида. С Арсланом встречаюсь перед тем, как начнется процедура. «Ты что, сегодня совсем не спала?» — догадывается он. «Спала?» — пожимаю плечами. «А ты хорошо себя чувствуешь?» «Я в норме. У Дамира там такие дела творятся». Только он собрался признаться в любви Эльвири, как ее отца взяли под арест. «Под арест? Почему?» «Какие-то махинации в бизнесе. У него же строительная компания. Как я понял, были использованы некачественные материалы, и это вскрылось только в последнюю минуту, прямо перед сдачей здания в эксплуатацию». «Хорошо, что никто не пострадал», — выдыхаю я. «Страшно представить, если бы никто так ничего и не узнал». И дом, или что там строил его контора, рухнул бы с людьми внутри. Ведь сколько уже таких случаев из-за чужой жадности и халатности? Дамир тоже так сказал, но Багримову все равно придется отсидеть. Он, как выяснилось, еще и взятки брал в особо крупных размерах, чтобы расплачиваться со старыми и новыми долгами. Эльвири, наверное, сейчас тяжело, а ее матери и подавно. Их фамилия и так была на слуху, а теперь и вовсе. Это да кивает Арслан. Но Дамир там с ними. Он Эльвиру в такой момент точно не оставит. И контакты хорошего адвоката у него есть. Но, как я считаю, нечего Багримова даже защищать в суде. Туда ему и дорога. Может, ты и прав. Соглашаюсь я, вспомнив все, что мне рассказывали об этом человеке, без малейших угрызений совести избивавшего жену и старшую дочь. Не забивай себе этим голову. Главное сегодняшняя операция. Верь в лучшее, хорошо?» Шепчет он, крепко обнимая меня и зарываясь лицом в мои волосы. Его голос звучит уверенно, как почти всегда. Но я чувствую, Булатову тоже страшно. Не только мне, но и ему нужны сейчас утешение и поддержка. Он ведь не железный. Кажется, самый храбрый из нас троих — Гошка. Несправедливо, что и страдать больше всех приходится тоже ему. «Если бы я могла взять на себя хотя бы часть его боли, сделала бы это без всяких колебаний». «Вам пора», — выглядывает из кабинета медсестра, и Арслану приходится выпустить меня из объятий. Без его рук сразу становится холодно, одиноко и пусто. Обхватываю себя за плечи, глядя на дверь, за которой скрылся Булатов. «Я ведь думала, что справилась, что научилась жить без него» научилась в нем не нуждаться. Не нуждаться вообще ни в ком, за исключением моего сына. Думала, что все, что чувствовала к этому мужчине, давно отболело и отгорело, стало лишь пеплом, который развеялся по ветру. Ведь живут же как-то люди и без любви. Но оказывается, это не так просто — вычеркнуть кого-то из сердца. Особенно если этот человек появляется в твоей жизни снова и полон решимости измениться ради тебя. Иду обратно к палате Гошки, когда резкое головокружение заставляет меня пошатнуться и ухватиться за стену. Рука бессильно падает, взгляд застилает темнота, не могу разглядеть даже пол под ногами. Кто-то приближается и в последнее мгновение подхватывает меня, не позволяя упасть, но я не могу разглядеть лица. Взволнованный голос кажется знакомым. Он зовет меня, называет по имени. Ярослава, как вы себя чувствуете, Ярослава? Слышу точно сквозь ватный кокон, но не могу ответить. Чувствую, что меня поднимают на руки и куда-то несут, а я все порываюсь сказать, чтобы отпустили, потому что мне надо к сыну.